Он понял, что нужно остановиться в воздухе и повернуть назад. Но не мог сделать этого трудного на всем лету поворота. Упал на крыло, перевернулся и сел на стол между вазочкой с вареньем и сахарницей. И сейчас же увидел перед собой Никиту. Тогда, не раздумывая, Желтухин вскочил на вазочку, а с нее на плечо Никиты и сел. Нахохрился, даже глаза до половины прикрыл пленками. Отсидевшись у Никиты на плече, Желтухин спорхнул под потолок, поймал муху, посидел на фикусе в углу, покружился под люстрой и, проголодавшись, полетел к своему окну, где были приготовлены для него свежие червяки. Перед вечером Никита поставил на подоконник деревянный домик с крылечком, дверкой и двумя окошечками. Желтухину понравилось, что внутри домика темно. Он прыгнул туда, поворочился и заснул. А той уже ночью в чулане кот Василий Васильевич, запертый под замок за покушение на разбой, орал хриплым мявом и не хотел даже ловить мышей. Сидел у двери, и мяукал так, что самому было неприятно. Так в доме, кроме кота и ежа, стала жить третья живая душа Желтухин. Он был очень самостоятелен, умен и предприимчивым. Ему нравилось слушать, как разговаривают люди, и когда они садились к столу, он слушался, нагнув головку и выговаривал певучим глазком Саша и кланялся. Александра Леонтьевна уверяла, что он кланяется именно ей. Завидев Желтухина, матушка всегда говорила ему «Здравствуй, здравствуй, птицы серый, энергичный и живой». Желтухин сейчас же вскакивал матушке на шлейф-платье и ехал за ней, очень довольный. Так он прожил до осени, вырос Покрылся черными отливавшими вороньим крылом перьями, научился хорошо говорить по-русски, почти весь день жил в саду, но в сумерки неизменно возвращался в свой дом на подоконник. В августе его сманили дикие скворцы в стаю, обучили летать, и когда в саду стали осыпаться листья, желтухень, чуть зорько, улетел с перелетными птицами за море в Африку. Клопик. Весенние полевые работы были закончены, фруктовый сад перекопан и полит. Настало пустое время до Петрова дня, до Покоса. Рабочих лошадей выгнали в табун, и они ходили за прудом на сочных лугах, где по утрам стоял голубоватый туман, и огромные одинокие осокори, казалось, росли из мглистого воздуха, висели над землей. При табуне конюшонком состоял Мишка-корешонок. Он ездил на высоком казацком седле, где стремена босые ноги, заваливался и болтал локтями. Скача по зеленому лугу, задбившись от табуна кобыленкой, Мишка кричал «Азат!» и хлопал кнутом, как из пистолета. Потом, соскочив с разнузданной лошади, которая, позакивая уделами, принималась рвать траву, Мишка Либо садился на гребне канавы и строгал палочку, либо, закатав выше колена портки, заходил в пруд и из парной воды вытаскивал луковицы камыша и камышовые корни, черные и длинные, как змеи. Луковички были кисленькие и хрустящие, а корни мучнистые и сладкие. Если их много съесть, сильно начинал болеть живот. Никита на весь день уходил за пруд к Мишке-корешонку и обучался у него верховой езде. Влезать в седло было нетрудно. Старый Сивый, в гречку мерен, стоял смирно, лишь подбивал под себя в брюхо задней ногой, отгоняя слепня. Но усевшись, взяв по воде и пустив Сивого рысью, Никита начинал валиться то на правый бок, то на левый. Когда же Сивый, пройдя шагов тридцать раз, останавливался и опускал в траву губастую морду, Никита судорожно вцеплялся в переднюю луку, а иногда и скатывался через шею под ноги Сивому.